Глава 19 Олег приходил в себя мучительно долго. Возвращение в реальный мир казалось новым наказанием – карой. После того, что он испытал, все вокруг стало настолько жалким и ничтожным, что не хотелось даже думать об этом. За последние несколько часов ему случилось побывать в глубинах Вселенной и собственных воспоминаний, пройти сквозь бесконечность космического пространства – и бездну физической боли. События, столь несопоставимые по природе и своим масштабам сплелись в одно целое. Олегу казалось, что его мозг просто не выдержит подобного надругательства. Но, к счастью, сознание само нашло выход. В какой-то миг Олег понял, что, несмотря на все величие, грандиозность и непостижимость Вселенной, ей не хватало одной маленькой детали, из-за которой человек всегда будет превосходить, возвышаться над ней. У Вселенной не было души. А боль и воспоминания, зачастую неотделимые друг от друга, помогли осознать это. «Правда, и душа не у всех людей есть», — промелькнула циничная мысль. «Но сейчас это не имело значения. Разум Олега медленно возвращался в прежнее состояние. Чего нельзя было сказать об организме? Звуки. Десятки, сотни, а может быть и тысячи различных звуков. Шорох травы, журчание ручьев» шелест листьев, гул ветра, писк мышей, ворчание мутантов, лай собак, разговоры сталкеров, еще много всего. И он теперь все это слышал. Олег открыл глаза. Попробовал встать, но тут же упал. От новых ощущений кружилась голова, ужасно тошнила. Он лежал на спине и смотрел в темное ночное небо. Олег понимал, что беспомощен, и если ничего не предпринять, то скорая гибель неминуема. А он планировал еще пожить. Шуршание крыльев у насекомых, гул ветра в перьях летящих птицы, стук гальки, перекатываемая водой ручья, скрежет с ключа, отпирающего замок на какой-то двери, и скрип ее петель, шарканье лап гнуса в глубоком подвале, шум собственной крови, прокачиваемый сердцем по венам, и его глухие удары. Олегу хотелось закричать, но это добавило бы еще больше хаоса в лавину звуков. Зачем ему все это слышать? Зачем? Казалось, что голова распухает, раздувается, становясь похожей на арбуз, и скоро лопнет. Если в самое ближайшее время ситуация не изменится, то придется вынимать артефакт. Но от одной лишь мысли, что, возможно, снова придется испытать боль, невероятную, невыносимую, заныло все тело. Олег решил попробовать как-то справиться по-другому. Для лучшего восприятия закрыл глаза, полностью погрузившись в слух и попытался вычленить из грохотавшей в ушах какофонии знакомые звуки. Начал с самых громких. Сразу, конечно, не получилось, но постепенно появились некоторые результаты. Тогда он стал пробовать мысленно заглушать звуки. Отделял одни от других и, словно убавлял громкость, отбрасывал на задний план, превращал их в фон. Многие звуки он сразу не узнавал, но стоило ему сосредоточиться, как мозг сразу подбрасывал необходимый образ. Поглощенный этим занятием, Олег в очередной раз потерял ощущение времени. Но когда у него начало получаться, то увлекся еще больше. Вспомнил, как в детстве мать пыталась отвезти его в музыкальную школу, хотела, чтобы он научился играть на каком-нибудь инструменте. Но аккордеон у него получилось немного освоить, ровно настолько, чтобы сыграть пяток песен, во время доброго застолья, но не больше. Сейчас же он обладал настолько идеальным слухом, что заткнул бы за пояс любого музыканта. Подобные мысли развеселили Олега, отчего процесс освоения новых возможностей пошел еще легче. Вскоре он уже знал, что вокруг него нет ни сталкеров, ни мутантов. Постепенно у него даже стало получаться определять примерное расстояние до издающих звуки объектов. Не в метрах-километрах, а образными категориями – За рекой, во овраге, у дерева, за ржавым трактором, в бункере. Потом его заинтересовали люди. Сначала ему казалось, будто он подслушивает чужие разговоры, но вскоре чувство ложного стыда прошло. Люди просто слишком громко говорили. Олег услышал ссору какой-то пары, щебетание влюбленных, пьяные объяснение небольшой компании. Все голоса почти одинаковые, приглушенные расстоянием. Попробовал поискать поближе. Вздрогнул, услышав монотонное завывание множества мужчин, молящихся в огромном пустом помещении, потом посмеялся над анекдотами, которые травили сталкеры на ночных стоянках, и вдруг замер. «Этот человек и есть аномалия», — рассказывал незнакомец. «Хотя сейчас он скорее монстр, чем человек. Его назвали Собиратель. Благодаря вживленным артефактам у него огромная сила. Он видит аномалии. Его регенеративные функции чрезвычайно активны».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 Он весь обратился вслух и, пользуясь только что обретенными навыками, определил, что люди расположились в лесу, недалеко от реки, их трое, рядом горел костер. Олег словно находился рядом с ними. «Он нас призвал?» — спросил второй человек. «Но зачем?» «Хороший вопрос», — промелькнула у Олега мысль. «Я бы тоже не отказался узнать». «Ученые точно не знают», — ответил первый незнакомец. «По крайней мере, когда я уходил на задание, сведения отсутствовали». Имелась только догадка. Другие звуки как-то незаметно стихли, и остался только разговор неизвестных людей. Вспомнилось, как в далеком детстве у слушал в деревне у бабушки радиопостановку «Войны миров» у Элса. Сначала он испытывал схожие чувства, только все происходило по-настоящему, и главным действующим лицом спектакля был сам Олег. Он внимал словам неизвестного человека и делал выводы. Получалось, что в зоне имели сертефакты, способные подавить действия других, находящихся в его теле. Точнее, так думали аналитики Цая. И есть люди, которых Олег якобы призвал эти артефакты уничтожить. Сам он не помнил, чтобы кого-то звал, по крайней мере, осознанно. Еще ему стали известны прозвище двоих изговоривших — Барс и Артист. Первый убил какого-то старика, тоже слышавшего зов. «А чем так опасен собиратель?» — задал вопрос Артист. «И почему ты один его ищешь, а не отряд спецназа?» «Моя задача — обезвредить его», — ответил человек, которого Олег называл про себя наемником Цая, «а потом вызвать кавалерию. Конечно, варианты вывести из строя и убить тоже приемлемы. Но не думай, что осуществимы. Собиратель слишком силен. Есть свидетели того, как он в одиночку без оружия уничтожал десятки мутантов. Но от хорошего снайпера он вряд ли ушел бы» подключился к разговору тот, кого называли Барсом. «Есть одна сложность», — возразил наемник. «Всюду, куда он направляется, начинается аномальная активность. Кто-то из ученых предположил, что он сам ее источник. Вокруг него рождаются мутанты, спонтанно появляются аномалии, причем все эти проявления чрезвычайно агрессивные. Он словно постоянно в эпицентре своей собственной и далеко не маленькой зоны. Перемещения собирателей хаотичны». Удавалось только отслеживать его маршрут, но никак не предугадывать. Любого снайпера, устроен засаду на длительное время, либо мутанты растерзают, либо аномалии вдруг под задницей появятся. «Нет, не может быть», — Олег замотал головой, услышав эти слова. «Бред! Бред сивой кобылы!» Но решил дослушать, прежде чем пускаться в размышления. «Наша с вами задача — добраться до артефактов», — продолжал наемник, — и любыми средствами постараться остановить собирателя. «Так мы-то вам зачем?» – спросил артист. «Забрали бы эти самые ослабляющие артефакты сами, если знаете места». «Темнишь ты, Лыка!» – согласился с ним Барс. «Значит, наемника зовут Лыка!» – отметил Олег. Какое-то время он не слышал голосов, даже испугался, что потерял связь, но тут разговор продолжился. «Существует вероятность, что артефакты действуют только в определенных условиях – с определенными людьми. К сожалению, образец, имевшийся в центре, давно разрушился в результате опытов. Да и не все его свойства исследовали. Но, возможно, если его возьму я, то никакого эффекта не будет. Не знаю точно, с чем это связано. Мне пытались объяснить, но сложно такое для моего понимания. В общем, чтобы артефакт подействовал, он должен быть у одного из вас. Теперь ясно? — Ясно, — мысленно воскликнул Олег. Если бы все это говорилось специально для него, то еще можно было бы засомневаться в правдивости слов. Но никто, даже он сам, не мог предположить, что появится возможность подслушать эту беседу, поэтому оставалось только поверить. По словам Лыки, несколько человек явились на его зов, чтобы уничтожить артефакты, но умники из Цая решили использовать их для того, чтобы ослабить Олега и убить его. Однако, какие же твари! И чего только не придумают, чтобы склонить его потенциальных помощников на свою сторону. Это надо было догадаться, обозвать его источником зоны. Хотя это объясняло бы, почему он до сих пор не выбрался из этого очага аномалий. Но нет. Никакой он не источник зоны. Это не он. Не... И тут словно что-то щелкнуло в мозгу. Мозаика сложилась. Лыка и ученые из Цая ошибались. Это не он источник зоны... И не он призвал тех людей. Недаром Олег не помнил такого, нет от него исходила опасность. Темный — то существо, что было в видениях, чье присутствие незримо чувствовалось все время, по чьей злой воле на Олега охотились мутанты и которые настойчиво преследовало его. Это он — темный, источник зоны. Он постоянно держится поблизости, не выпуская Олега из зоны, создавая ее, порождая мутантов и аномалии и он призвал тех людей на те артефакты, чтобы отнять у Олега силы. Но зачем все это? Почему? Вопросы, которые не требовали ответов. Потому что вывод напрашивался только один. Не могло быть других причин для всего этого кошмара и безумства, для дикой травли и жажды уничтожения. Олег мог убить эту тварь. А значит, темный, кем бы он ни был, боялся его. И не напрасно. В Олеге проснулась решимость. Он уже знал, что делать, первым найти артефакты, не позволить отобрать у себя все, что досталось таким трудом, за что пришлось платить потом, кровью и болью. И если кто-то встанет у него на пути, то он сметет их, не задумываясь. И вдруг его бросило в жар. «Иду! Хорошо, я иду!» Вспомнил он слова девушки из сна, которые спасли его, и интонацию, с которой она их произносила, словно отвечала на чей-то настойчивый призыв. «Не может быть!» «Неужели она одна из призванных, а значит враг?» «Пусть ее не будет в зоне, пусть она окажется далеко», взмолился Олег светлеющим небесам. Он захотел ее услышать и будто сбил настройку радио. Уши словно заложило от самых различных звуков. Олег напрягся, представил ее голос, каким помнил его из сна и позвал. «Чих! Олег!» Он вздрогнул от неожиданности. Голос девушки звучал прямо у него в голове и почти сразу его самочувствие стало ухудшаться. Вернулась тошнота, появилась слабость, заныли кости черепа, как от зубной боли. «Значит, ты одна из них», — печально произнес, а может, просто подумал Олег. «Ты пришла убить меня». «Нет», — ответила девушка, — «я не...» Но Олег уже заглушил ее голос, на этот раз вместе со всеми стальными звуками. Перед тем, как наступила тишина, он успел определить местонахождение девушки. Она была недалеко от Барса и артиста. Значит, это она, тот самый третий. Олег сам не знал почему, но это здорово его огорчило. Даже больше, чем исчезновение звуков. В принципе, он уже слышал все, что ему требовалось, даже если Арт теперь перестал работать. Чих, артист и Барс. Вот теперь его враги. Только он подумал о последнем, как тот же услышал его голос. «И что дальше?» – спрашивал Барс. «Что? Да, в общем-то, ничего», – ответил ему Лыка. «Если не считать того, что убийство Собирателя – это ваше спасение. Помогая мне, вы поможете и себе». Получалось, что артефакт работал. Просто Олег окончательно научился им управлять. Лыка продолжал. «Вам надо лишь добыть артефакт и подождать, когда появится Собиратель, а о кавалерии я позабочусь». Перестав подслушивать, Олег поднялся. Светало, пасмурное небо клубилось тучами. В рассветных сумерках он еще раз обыскал тела убитых им сталкеров. У одного нашел карту. «Так-так-так», — бормотал он, водя пальцем по мятой бумаге. «Кобелево, Кобелево, ага». Населенный пункт расположился недалеко от реки. Под наименованием стояло условное обозначение «Не жил», значит, свежая карта, а чуть ниже от руки написано 4D кирб опслз Четвёртый дом кирпичный обходить слева сзади, повторил Олег. Наверное, сталкер сделал отметку о месте, где безопасно переночевать или о схороне, где мог спрятать что-то ценное, например, артефакт, может даже тот самый. Но это сейчас не так важно. Олег нашел на карте расположение лаборатории N23 и постарался проследить свои перемещения, вспоминая попутно все нападения мутантов, которые происходили. Получалось, что он так или иначе все время двигался по направлению к населенным пунктам, где обнаружились подавляющие артефакты. Как бы далеко не отклонялся в сторону, через какое-то время снова шел к одному из трех мест, словно его туда кто-то вел. И когда в голове сложилась четкая картина всех событий, он не смог сдержать злости, «Ах ты, сука! Сволочь!» — закричал он, и его голос эхом унесся вдаль. Олег в ярости скомкал карту и ударил кулаком землю, оставив в ней глубокую яму. Темное существо загоняло его, как животное на охоте. Едва он отклонялся от нужного направления, отдалялся от артефактов, почти сразу появлялись мутанты. И Олег, спасаясь от них, невольно двигался в определенную сторону, туда, где ждали слабость и смерть. «А вот хрен тебе!» сказал Олег невидимому врагу, начиная понемногу успокаиваться. Расправил измятую карту, стряхнул с нее мусор и грязь. До Кобелева не так уж и далеко, несколько дней. И пусть теперь попробует встать у него на пути. Он разорвет всех, разможжит, растопчет. Олег посмотрел на свой испачканный в земле кулак. Никаким долбаным мутантом с ним не совладать. Он поднялся, подхватил вещмешок, взял последний оставшийся не неоткрытым контейнер и сорвал с него крышку. Внутри лежал артефакт, на этот раз знакомый Олегу, солнечный шар, радиоактивный, пригодный лишь для промышленной переработки на специализированных предприятиях. Доктор Нефёдов такие всегда отбраковывал и возвращал сталкерам. А после того, как в приёмочной установили датчики радиации, то вообще запретил приносить. Олег с сожалением смотрел на переливающийся янтарным цветом камень. Как бы ни хотелось ему оставить арт себе, он знал, что с радиацией лучше не шутить. Прости, проговорил олег и медленно положил контейнер на землю. Проверил провизию, патроны, повесил на плечо автомат, сложил карту, запихал ее в карман и решительным шагом пошел прочь с поляны, но уже у самых деревьев остановился, бросил прощальный взгляд на артефакт, словно прощался с другом. Не выдержал, вернулся и подобрал контейнер. С внутренней дрожью еще раз посмотрел на солнечный шар. Потом закрыл крышку, сунул в контейнер в вещмешок и пошел. На ходу принялся обдумывать свои дальнейшие шаги и действия. Что станет делать, когда разберется со всем этим? Флешка. Сначала он отдаст ее. Нефедов говорил, что важнее информации на ней только собственная жизнь Олега, а может и еще важнее. «Ладно, этим займутся умники из Цая. А что будет с ним самим? Ведь, как сказал Лыка, Олег — аномалия». Он окинул себя взглядом. Набухшие мышцы, торчащие артефакты, которые давали возможности, какими не обладал никто другой на планете. И что, на это закроют глаза? Скажут, «Иди гуляй, Олег Говорков, отдыхай, работай, служи, живи». В общем, как любой другой обычный человек. «Но Олег необычный» и он прекрасно понимал, что просто так его никто не отпустит. Скорее всего, сначала поместят в карантин, а потом начнут изучать, как какого-нибудь долбанного инопланетянина. Олег не знал, что именно будут с ним делать, в голове крутились лишь стереотипные образы из фильмов, но точно ничего хорошего. А если вырвать из себя все артефакты? От одной только мысли об этом Олегу стало плохо. Может, тогда наплевать на флешку и на важность хранящейся на ней информации? В конце концов, Олег ничем никому не обязан. Он вспомнил последние слова Нефедова. «Ты должен выжить, сержант. Должен. Ради всех, кто здесь погиб. Вот он и будет выживать. Пошлет флешку по почте, а сам уедет в глушь, где никому не будет до него дела. Сейчас много заброшенных деревень с пустующими домами. Заведет скотину, курей, станет косить траву, собирать грибы, ягоды. Непроизвольно замедлился, почти остановился». Он с кислой представил себе свою будущую жизнь. Нет, не жизнь, существование. Постоянно скрываться, чураться людей, общества Сколько он так протянет? — Вот гадство! — проговорил Олег. А потом крикнул во весь голос. «Гадство — Гадство! Он с размаху хватил вещь мешком об землю. Не рассчитал силы, ткань порвалась, и содержимое разлетелось в стороны. Контейнер с солнечным шаром отскочил в аномалию и застрял в ней, повиснув полуметре над землей. «Нет!» — воскликнул Олег и чуть было не бросился вслед за ящиком. Остановился возле самой границы, поднял длинную палку и протянул один ее конец к контейнеру. Аномалия замерцала, и в следующий миг палка с треском превратилась в щепки. «Твою-то за ногу!» Похоже, здесь требовалось что-то покрепче древесины. Подумалось, что автомат подходит как нельзя лучше. Взяв оружие за приклад, Олег постарался дотянуться до контейнера едва ствол проник в аномалию, та загудела. Снова замерцала, и вдруг невидимая сила резко дернула автомат, пытаясь вырвать из руки. В попытке удержать оружие Олег так сжал пальцы, что приклад лопнул, но это все равно не помогло. Аномалия была сильнее. И уже после нескольких секунд отчаянного сопротивления пришлось сдаться, и калаш повис рядом с контейнером. Выругавшись от досады, Олег отступил на шаг. Он ходил вокруг аномалии, пытаясь придумать, как достать артефакт не меньше пары часов. Стало совсем светло. Нехотя, но все же признался самому себе, что эту битву проиграл. «Подавись!» – бросил Олег в сторону аномалии. Чтобы найти на земле разлетевшиеся из вещмешка припасы, ушло еще немало времени. Удалось найти немного сушеного мяса, который он сунул в карман, флягу с водой и нож но теперь, чтобы успеть добраться до Кобелева, раньше призванных, придется поторопиться. Олегу не хотелось думать, что если он не успеет к артефакту раньше врагов, то придется уничтожать их, и Барса, и Артиста, и Чиха. С легкой грустью он подумал о девушке. Закрыл глаза, представил. Она была сейчас достаточно далеко от Кобелева, но без сомнений направлялась в поселок. Олег выпил немного воды на дорожку, а потом побежал. Такого марш-броска Олег не помнил со времени службы в армии. Из-за того, что приходилось петлять между аномалией, он выдохся раньше, чем ожидал. Гораздо раньше. Радовало то, что восстанавливался Олег намного быстрее, чем обычно, благодаря артефактам. Пару минут отдыха, и он снова в пути. Он бежал по лесу, перепрыгивая корни, пригибаясь под низкими ветками, огибая скопление аномалий. Бежал сквозь легкий туман, напитавший одежду влагой и сделавший листья и траву под ногами скользкими. Бежал к своему спасению. Не к окончательному, но к первому шагу на пути к нему. В моменты отдыха Олег несколько раз попил и даже пожевал немного мяса, хотя есть не хотелось, но просто так, на всякий случай. За все время ему никто на пути не попался. С одной стороны хорошо, с другой... У Олега опять появилось чувство, что за ним наблюдают и словно позволяет спокойно добраться до поселка. Ближе к полудню он уже стоял на небольшой возвышенности, у подножия которой расположился населенный пункт. Заброшенные дома с разбитыми окнами, темные и мокрые, стояли среди стеблей высокой желтой травы. Повсюду росли странные деревья без листьев, покрытые серой мохнатой паутиной. Олег начал спускаться и вдруг почувствовал, что под ногами захрустело. Он остановился, посмотрел вниз и едва не вздрогнул. Весь склон устилали кости животных, скрытые травой. Черепа, ребра, позвоночники, конечности с копытами. Олег мало смыслил в антропологии, но догадался, что перед ним останки лошадей. Судя по количеству, небольшой табун. Животные, будь то умерли в одно мгновение, все разом настигнутой неведомой смертоносной силой. От жуткого зрелища по позвоночнику побежали мурашки. Олег не смог себя заставить идти через устланный костями участок и направился в обход, хотя понимал, что теряет время. О том, где он станет искать артефакт, он думал всю дорогу до поселка. Кроме как обыскивать каждый двор, дом, сарай, подвал, ничего в голову не пришло. Как правило, арты появлялись вблизи аномалий, зачастую в их скоплениях, и существовала теория, правда, никем не доказанная, что это именно аномалии создают артефакты. Прежде чем подойти к первому дому, Олег прислушался. Поблизости не оказалось ни крупных мутантов, ни людей. Утренний туман прибил все запахи, если таковые имелись, и даже по прошествии нескольких часов воздух оставался прозрачным. Закрыв глаза, Олег постарался почувствовать, далеко ли противник. Люди приближались со стороны реки. Чтобы добраться до поселка, им потребуется не больше часа. Время не в обрез. Подумал о Чихе и с удивлением обнаружил ее лишь немногим дальше, чем Барса, артиста и Лыку. «Олег — Олег! — услышал он ее голос. Он вздрогнул. Девушка почувствовала его. И сразу появилась слабость в ногах и тошнота. «Нет — Нет! — воскликнул Олег и замотал головой, прекращая этот странный контакт. — Почему же девушка так воздействует на него? Ведь она еще далеко от артефакта. Надо скорее найти проклятый камень. Без лишних церемоний Олег приступил к обыску. Он выбивал ногами двери. Если вход преграждал аномалия, то забирался внутрь через окно или просто проламывал стену, чтобы экономить время. Для него не существовало непредалимых преград. Над поселком раздавались треск и грохот. Олег голыми руками выламывал половые доски, если ему казалось, что артефакт может находиться под ними. Сшибал замки, засовы, вырывал петли. Один сарай не выдержал подобной фамильярности и стал крениться на бок, когда Олег находился еще внутри. Пришлось выскакивать, пробив стену, чтобы не казаться погребенным. Оказавшись на улице, он оглянулся. По левую руку расположились проверенные дома, окутанные клубами серо-желтой пыли, которые они словно выдыхали, выпуская из всех щелей. С другой стороны ждали остальные дворы, затаившиеся в ожидании грубого гостя. Час уже был на исходе, и люди, способные активировать артефакт, неуклонно приближались. Если в ближайшие пять минут Олег не найдет его, то придется заняться барсом и артистом. Нельзя допустить, чтобы они добрались до арта. Взгляд Олега скользнул вдоль центральной улицы, поросшей кустарником и травой. Немного дальше справа, в окружении серых деревьев, спряталось двухэтажное кирпичное здание. Олег чуть не хлопнул себя по лбу, ведь оно же отмечено на карте. Надо было с него и начинать. Он побежал к строению. Дожди и ветер изрядно потрепали здания. Во многих местах кирпич раскрошился, два балкона растеряли свои ограждения, оконные ставни свисали, каким-то чудом еще удерживаясь на рамах. Ведущая на второй этаж к пожарному выходу металлическая лестница некогда крепилась к глухой боковой стене, но сейчас отвалилась и свисала странная волнообразной конструкции который от падения удерживал лишь штырь на самом верху, не пожелавший вылезать из стены. Олег выбил двери и в клубах пыли ворвался внутрь. Он оказался в небольшом квадратном холле, от которого вправо и влево раскинулись широкие коридоры с помещениями. Прямо перед Олегом находилась лестница, ведущая на второй этаж. Слева от нее темнел проход, скорее всего, в подвал, но Олег решил начать поиски сверху. Осторожно поднялся по скрипучим и пыльным деревянным ступеням. Прислушиваясь и внимательно разглядывая шлейфы запахов, которых в здании казалось предостаточно, он шел по второму этажу, проверял пустые помещения. Закрытых дверей не казалось, поэтому действовал он не так варварски, как в других домах. В конце коридора правого крыла обнаружилась лестница наверх. Когда Олег стал подниматься по ней, сердце вдруг заколотилось, как перед первым свиданием. С необъяснимым трепетом он погрузился в полумрак чердака. Пыль под ногами взлетала маленькими облачками, доски потрескивали, лучи света, похожие на призрачные копья, проникали сквозь многочисленные отверстия в покрытии. В углу чердака, за аномалией, раскинувшейся от стены до стены, под большой дырой в крыше, Олег увидел артефакт Треугольный камень, размером с четверть ладони, висел в 10 сантиметрах от пола, окутанный сполохами голубого пламени. Олег осторожно приблизился, прислушиваясь к своим ощущениям. Ничего необычного. Сразу возникли подозрения. Может, ошибся, и это другой артефакт. Но как узнать? Как проверить? Дождаться, пока Лыка подведет Барса и артиста, достаточно близко, чтобы Олег смог испытать воздействие артефакта? Но уж нет. Надо доставать. Оставалось придумать, как пройти за аномалию. Олег размышлял с минуту, потом подошел к скату и ударом кулака проломил обрешетку, гнилой рубероид и шифер, покрывающий крышу. Поток света ворвался в полумрак чердака. Еще несколькими ударами Олег расширил дыру, потом обломал острые выступы и выбрался наружу. Ноги заскользили по сырому шиферу. Едва не сорвавшись, Олег пробил рукой отверстие и успел ухватиться за его края. Также решил перемещаться дальше. Делал дырки просовывал в них пальцы и держался. Кое-как ему удалось доползти до пролома, под которым находился артефакт. Чтобы достать до объятого голубым пламенем камня, Олегу пришлось влезть в дыру по пояс, держась одной рукой за край пролома. Другой он потянулся к карту, подносил руку с осторожностью, боясь обжечься, но, к его удивлению, огонь оказался холодным. Почти минуту Олег просто рассматривал камень, любовался им, Жалел, что придется уничтожить такую красоту. Потом, осмелев, протянул руку и взял артефакт. От ладони по телу пробежала волна тепла, даже показавшаяся Олегу приятной. Он улыбнулся. «Не такой ты и страшный, как тебя описывали». Что-то соскользнуло с руки и упало на пыльный пол. Олег вгляделся в темное пятнышко. Рядом появилось еще одно пятно, побольше. Потом еще и еще. Он с удивлением поднял руку и увидел, что рукав пропитался кровью, и она капает на пол. Кровь текла с бицепса, где был вживлен розовый артефакт. Олег почувствовал резкое головокружение, перед глазами все поплыло. Неимоверная слабость и хватило все тело, пальцы на краю пролома разжались, и он рухнул внутрь чердака. Неужели это конец? Пробилась мысль сквозь серую пелену, окутавшую сознание. Нет, не может быть, ведь тогда получается, что все пережитое бессмысленно. Все мучения, боль, страхи, испытания, все пустое. Можно было даже не покидать приемочную лаборатории а спокойно умереть рядом с птахой. Сержант, сержант, очнись! Доктор Нефедов все никак не успокоится. Зачем? — обреченно спросил Олег. Нам надо добраться до седьмого сектора. Док, не будь занудой. Сержант, я приказываю тебе сопроводить меня в седьмой сектор лаборатории. Ой, док! Простонал Олег и открыл глаза. Прежний красно-черный полумрак. На полу приемочной — трупы мутантов. с левой стены — погибший птаха. Нефедов стоял, опираясь рукой о стол и смотрел на Олега. Как не хотелось, но пришлось подниматься. Приказ есть приказ. Горестно вздохнув, Олег начал вставать. Сморщился, ожидая резкую боль в потревожных ранах, но с удивлением почувствовал только неприятное покалывание «Док, что со мной?» Неестественное отсутствие боли вызвало тревогу. Нефедов, видимо, догадался, о чем спросил сержант и ответил. «Объясню позже. Давай, веди нас к седьмому сектору». Не сказать, что Олег излучал бодрость и здоровье, но чувствовал себя вполне сносно. Он подобрал автомат и направился к выходу. Перешагнул через разморженный труп шипастой собаки, бросил прощальный взгляд на мертвую птаху и негромко сказал доктору. «Замок, разблокируй». Нефёдов выполнил указание. Створка ушла в стену. Олег держал вход на прицеле. Выждав с полминуты, он пошёл вперёд. Ногой отбросил тело морока с порога, знаками показал доктору, чтобы тот приготовился закрыть дверь в случае опасности. Выглянул в коридор. Никого. Позвал Нефёдова. Когда тот подошёл, Олег прошептал ему на ухо. Сначала до ящика с оружием. Док кивнул. Забрав автомат Птахи, Олег почувствовал себя увереннее. К седьмому сектору можно было добраться двумя путями – через казармы или через пятый сектор. Олег выбрал второй путь как более короткий. Все научные сектора находились под землей и соединялись между собой коридорами. На поверхности лабораторного комплекса оставались лишь несколько хозяйственных строений – диспетчерская, казарма и приемочная. В случае опасности весь обслуживающий персонал лаборатории спускался вниз – В другое же время доступ на подземный этаж имелся только у ученых и начальника охраны. Лестница, ведущая в исследовательскую часть, находилась в конце коридора. Олег шел впереди, взяв автомат на изготовку, позади хромал Нефедов. На полу и стенах черными кляксами застыли пятна крови. Олег перешагнул через остатки двух шипастых собак. Наверное, это он их пристрелил, когда выглядывал в коридор прошлый раз еще вместе с Птахой. Олег досадливо наморщился. Жалко мужика. Стараясь ступать как можно тише и прислушиваясь к каждому шороху, они преодолели коридор. Кивком Олег отправил Нефедова открывать замок, а сам приготовился стрелять на случай, если за дверью окажутся мутанты. Створка с тихим шипением ушла в стену. И оба разом заорали в ужасе, когда с той стороны к ним в коридор ввалилось что-то большое и темное. Олег инстинктивно выстрелил, а доктор отскочил назад и спрятался за его спину. Существо не шевелилось. «Твою мать!» — выдохнул Олег, когда разглядел, что напугало его и доктора. В дверном проеме лежали останки человека. От белого лаборанского халата остались только клочки, пропитанные кровью. Все тело и лицо несчастного разодрали мутанты, местами сожрав мясо до самых костей. «Док!» — сказал Олег, еще не до конца придя в себя после испуга. «Надо убрать его из проема, а то дверь не закроется». Он не видел, но почувствовал, как сзади Нефёдов отрицательно мотает головой. «Да, док, да!» – покивал Олег, не оглядываясь. «Надо! Вперёд! Я прикрою! И быстрее!» Нефёдов дрожащими руками подхватил останки, но пальцы скользнули по окровавленной плоти, и доктор чуть не упал. Постановая от ужаса, Нефёдов взялся за тело второй раз и кое-как сумел оттащить в сторону. Потом распрямился и вытер руки о свой халат. «Хорошо, док!» – сказал Олег. Даже при этом тускло-красном свете он заметил, как побледнел Нефедов. «Пропусти меня. Продолжим движение прежним порядком». Доктор отошел за спину сержанта. Там оперся рукой о стену, согнулся пополам и его вырвало. У Олега самого тошнота подкатывала горло волнами, но он справлялся. По лестнице спускались, держась у самого края, прижимаясь спинами к стене, чтобы не наступить в кровь, стекающая по ступеням. Два пролета и еще одна дверь. Когда вошли в коридор, ведущий к пятому сектору, Олег остановился и опустил автомат. Зрелище, представшее перед ними, заткнуло бы за пояс любой фильм ужасов. С десяток трупов черными грудами лежали на полу в различных позах, вокруг каждого расплывалось по темному пятну крови. Олег чувствовал, что рядом стоит Нефедов, шокированный не меньше его. Когда первое потрясение прошло, Олег снова поднял автомат, хотел сделать шаг, но не смог заставить себя пойти. Здесь царствовала смерть. Метров через двадцать коридор сгибался, и Олег услышал за поворотом клацающие звуки. Они приближались, и через пару секунд из-за угла показался голыш, а следом за ним еще три таких же твари. Олег вздрогнул от неожиданности, когда Нефедов схватил его за локоть. Оба словно оцепенели, глядя на мутантов. Галыши поводили кровавленными мордами из стороны в сторону, потом резко сорвались с места и помчались к людям. «Бегите!» — слабый женский голос, прозвучавший Олега в голове, показался странно знакомым. Но уже через мгновение он забыл об этом, потому что вместе с доком рванул назад по лестнице. На самом верху Нефедов поскользнулся на крови, упал и полетел по ступенькам вниз, едва не сбив с ног Олега. «Док, вставай!» Олег ухватил Нефедова за воротник и рывком поднял. «Быстро! Дверь!» Первый пес уже классал когтями по ступенькам первого пролета. Доктор дрожащими руками открывал замок, и когда створка ушла в сторону, Олег выстрелил в мутанта, сразу развернулся и побежал за Нефедовым. «Быстрее!» — кричал док, приготовившись закрывать дверь. Олег слышал сзади рычание, но не оглядывался. Последние ступени он преодолел одним прыжком, и как только оказался в коридоре, Нефедов закрыл дверь. Галыши бросились на створку, пригородившую им путь, и заскребли по ней когтями. Олег прислонился спиной к стене и пытался отдышаться. Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. — Пойдем через казарму, — проговорил он. Док не ответил, но покивал. — Твою мать, что же происходит? — сказал Олег, немного восстановив дыхание. — Не знаю, — Нефедов вытер пот со лба, — но что-то ненормальное. — Это уж точно, док, это уж точно. Чтобы добраться до входа в казарму, пришлось возвращаться к приемочной, благо в этом коридоре мутанты больше не появлялись. Наземные постройки комплекса Олег знал лучше, чем исследовательскую часть лаборатории, но входили в казарму с таким же опасением, как и в любое другое помещение комплекса. Здесь уже действовала и ключ-карта охранника, но отпирал замки все равно не Фёдов, а Олег прикрывал. Мутантов за дверью не оказалось – На окнах опущены защитные жалюзи, свет хоть и тусклый, но обычный от ламп. Никакого красно-черного полумрака. Сначала вообще казалось, что здесь ничего не происходило, пока Олег не увидел на стене следы от пуль. Потом заметил кровавый след на полу. Кто-то полз, раненый, или его тащили. Вся ужасная картина открылась, когда Олег с доком вошли в жилую часть казармы. Там им пришлось испытать очередное потрясение. Здесь недавно разразилась настоящая война. Первое, что бросилось в глаза – мертвецы. Их было так много, что определить количество Олега не получилось. Но ему показалось, что погибла вся служба охраны. Трупы лежали везде – вдоль стен коридора, в спальных отсеках, в дверных проемах, на койках. Тела были прострелены. Многие с оторванными конечностями или вывалившимися внутренностями – Под потолком витал сизый дым, под ногами позвякивали стрельные гильзы, буквально устилавшие пол. Как будто бойцы опустошали магазин за магазином, что, собственно, подтверждалось неимоверным количеством следов от пуль. Стены, двери, потолки – все было испещрено ими. И кровь. Кровь повсюду. Это походило на массовый расстрел, только непонятно, кто и в кого стрелял. В нескольких местах на пластике остались следы от взрывов гранат. Олег смотрел на все это и не мог поверить. Он находил знакомые лица, взгляд перебегал с одного на другого. Все были мертвы. Все. Глаза защипал от невольно навернувшихся слез. Ноги подкосились, чтобы не упасть, он прислонился к стене. — А где мутанты? — спросил друг Нефедов. — Нет ни одного мутанта. — Это сделали люди, — без эмоций произнес Олег. Он заставил себя отойти от стены, нагнулся над двумя бывшими сослуживцами и убрал руку одного из них с рукояти ножа, торчащего из груди другого. Они убили друг друга. «Но как? Зачем?» — недоумевал док. Олег только безразлично пожал плечами. И вдруг услышал впереди неясный звук. В одном из помещений явно кто-то был. Показав доктору, чтобы молчал, Олег стал осторожно пробираться вперед, крадучись вдоль стенки. Но стоило ему немного приблизиться к источнику звука, как дверь спального отсека впереди распахнулась, и неизвестный открыл по Олегу прицельный огонь из пистолета. Он еле успел броситься на пол и спрятаться за телом мертвого сослуживца. Пули попали в труп. Олег сразу отметил высокой точности скорость стрельбы. «Опасный противник! Эй, прекрати полить Совсем охренел! Вам что тут, всем крыши посносило?» — крикнул Олег. В ответ еще несколько пуль попали в тело, за которым он укрывался. «Твою мать! Как меня уже все достало! Ну, пеняй на себя! Не хочешь по-хорошему, значит, будет по-плохому. Или ты выбросишь свое оружие и выйдешь, или я отправлю к тебе в отсек пару гранат. Выбирай!» «Люблю гостинцы!» — со злорадным смешком ответил стрелявший, и Олег узнал голос. «Жгут! Ты...» В ответ тишина, только частое прерывистое дыхание, наносящееся из комнаты. «Да не молчи ты! Это я, Говор! Что тут у вас произошло? Вы все спятили, что ли?» «Лично я нет», — ответил наконец товарищ, — «но вот за тебя ручаться не стану». «Я сам за себя ручаться не стану, но знаю одно — стрелять в тебя не собираюсь». «А где ты был все это время?» «В приемочной. Птаха артефакты принес под конец смены, вот мне и пришлось его отводить». «Неужели не помнишь? Ты еще собирался мой ужин сожрать?» «Птаха с тобой?» — спросил после небольшой паузы Жгут. «Нет, со мной доктор Нефедов». «Снова тишина. Ладно, хрен с тобой», — сказал товарищ. «Я выхожу, но с оружием, и если дернешься, прости, говор, но я снесу тебе башку. Ты знаешь, как я стреляю. Знаю, и не собираюсь я ничего делать». Олег замер в ожидании, когда появился Жгут. Автомат он не убирал, но и не целился в товарища. Тот выжил из отсека, держа в каждой руке по пистолету. За спиной виднелась его верная снайперская винтовка. Жгут хромал. Правая нога была перебинтована. Рубашка на правом же боку пропиталась кровью. «Давай, говор, покажись, и док пусть выходит. Хочу убедиться, что ты не обманул. Если ты такой же, как остальные, то дока здесь не будет». «Я тут» отозвался доктор из укрытия. — Уже радует, — сказал жгут. Олег не понимал, зачем это все нужно, и не знал, можно ли доверять товарищу, если он такой же безумец, как все поубивавшие друг друга в этом помещении. Он все же решил встать, медленно поднялся, направив на жгута ствол автомата. — Говор, а что за хреновина у тебя из руки торчит? — Артефакт. Я знал, что ты псих, — мрачно произнес жгут. «Надеюсь, больше никуда ничего себе не запихивал, а то и оздороваться с тобой перестану». После этих слов снайпер опустил руки и повалился на пол. Олег бросился к товарищу. «Док, иди сюда!» Он забрал пистолет из ослабевших пальцев жгута и задрал рубашку, чтобы осмотреть рану. «Док, помоги ему!» Нефедов опустился рядом. «Сквозная», — определил он. «Выживет? Я хоть и доктор, но я не врач, почти не понимаю в медицине. Базовые знания». В любом случае надо перебинтовать, найти аптечку. Олег принес бинты и перекись. Нефедов промыл рану и наложил повязку. Когда заканчивал, Жгут пришел в себя и застонал. Его напоили водой и усадили к стенке. — Жгут, что за безумство у вас тут произошло? Снайпер немного помолчал, глядя перед собой пустым взглядом, потом заговорил. Стрелять начал Грознецкий, положил Виталю и Бура, прежде чем его скрутили. Затем открыл огонь Мартын. А мутантов спустил Булка, кумникам их отправил. Его же первого и сожрали. Клин успел заблокировать двери казармы, а потом тут такое началось, что не знаю, как и описать. Каждый враг для каждого. Мужики грызли друг друга зубами. Я по своей снайперской привычке спрятался в гальюне и никого к себе не подпускал. Олег понимал, что в действительности не подпускал, означает, что жгут убивал своих обезумевших товарищей. — Похоже на действие какого-то психотропного вещества, — предположил Нефёдов. — Или пси-атаку. Если это какое-то оружие, то почему нас не затронуло и жгута? — спросил Олег. — Может, потому что стены в приёмочной экранированы, а жгут? Вы же сами про свой гальюн анекдоты травили, что в нём можно ядерный взрыв пережить из такого он толстого бетона. И я, конечно, могу только предполагать. — говор какие планы? — перебил снайпер. Добраться до седьмого сектора, скачать данные сервера и свалить отсюда. На кой вам сдались эти данные?» – удивился Жгут. «Приказ Дока», – пожал плечами Олег. «Если помнишь, что по уставу он главный». «Да хрен ваш устав! Надо сматываться отсюда!» «А куда сматываться?» – спросил Птил Олег. «Проводника нет, Аптаха». «Погиб», – ответил Олег. Нефедов продолжил. Если же я получу доступ к основному серверу, то, возможно, смогу выйти на связь либо с кем-нибудь из института, либо с военными и запросить помощь. Закроемся и будем ждать, когда за нами прилетят. Мне кажется, это лучший вариант, чем бежать в зону на ночь глядя». «Док прав», — согласился Олег и спросил Жгута. «Ну ты как?» потянет А если найдешь в аптечке что-нибудь бодрящее, то будет вообще замечательно. Да, и пистолеты верни». Самым бодрящим оказался на нашатырный спирт, но от него снайпер отказался. Олег подхватил товарища и сам удивился, насколько легко у него это получилось. «Док, вперед не лезь», — сказал он, когда Нефедов обогнал их. «Ты же говорил, что он командует», — лукаво прищурился жгут. «А это не приказ, это здравый смысл». но Они прошли через столовую, почти не пострадавшие во время творившегося вокруг безумства. Дальше проход душевым и через десяток метров служебный вход в исследовательскую часть. Олег у усадил жгута на пол с одной стороны от входа, сам занял позицию с другой, прицелившись в дверь. «Давай, док». Нефедов открыл замок. На лестнице работало только аварийное освещение. Дверной проем выглядел красно-черным провалом на фоне светлых стен и смотрелся настолько жутко, что у Олега побежали мурашки. Спускаться туда совершенно не хотелось – Жгут опустил винтовку и сказал, «Никогда не считал себя особо верующим, но я бы назвал это входом в одно не очень приятное местечко». «Вы точно хотите туда идти?» Олег переглянулся с доктором, потом мотнул головой, прогоняя на вождение, и сказал, «Тьфу, Жгут, не нагнетай! И так, словно в ожившем кошмаре, еще ты тут! Вставай, пошли!» Они спустились по ступеням и снова заняли позиции перед дверью. Коридор к седьмому сектору оказался пуст. Стены и пол хранили кровавые следы бойни, но ни мутантов, ни тел погибших сотрудников лаборатории не наблюдалось. В сам седьмой сектор проникли тоже без проблем. Дальше Олег пошел первым, сзади него шагал доктор, а замыкающим хромал жгут, заметно отставая от товарищей. Помещение пустовали, под ногами хрустело битое стекло, скрипели куски пластмассы и позвякили металлические обломки из уроданных приборов. Разгром был капитальный. — Неужели мутанты такое сотворили? — изумился Нефедов. — Они же, по сути, животные, а здесь какое-то планомерное уничтожение всего оборудования. — Док, сейчас не до научных изысканий, — невольно понижая голос, сказал Олег. — Давай сделаем, что хотели, и найдем местечко, где сможем перекантоваться день-другой, пока вертушка не прилетит. Искать уцелевший компьютер не стали. Нефёдов сразу направился к сейфу в центральной лаборатории сектора, набрал шифр и достал ноутбук. Запустил его, нашёл сетевой кабель, подключил и принялся колдовать. Олег немного разбирался в компьютерах, но сейчас некогда было смотреть, что делает доктор. Прошло полчаса, а Нефёдов продолжал работать с ноутбуком. Его пальцы порхали над клавиатурой, лицо покрылось испариной. «Что ты там возишься?» — спросил Олег, начинающий нервничать. выполняя все необходимые процедуры», — ответил доктор. «Придется еще немного подождать». Говор громким шепотом позвал жгут, сидевший на полу и наблюдавший за входом. «Что? Звук! Оттуда!» — он указал на вход. Олег прислушался и различил приближающийся скрежещущий металлический звук, скинул автомат и отошел за невысокую пластиковую перегородку. «Док, быстрее!» «И так стараюсь!» Скрежет становился все ближе. Жгут растянулся на полу, положив перед собой пару разбитых лабораторных приборов и приложился к прицелу винтовки. «Вижу его», — сказал вскоре снайпер. «Человек». К ним, волоча за собой обломок трубы, медленно вышел Степан Григорьевич Стрекало, руководитель лабораторного комплекса. Его голова была опущена, из приоткрытого рта стекала слюна, на груди и руках виднелись кровоточащие раны, В красном свете, казавшиеся черными. — Эй, босс! — Жгут тоже узнал его. — Ты в порядке, босс? А ну стой там! Но Степан Григорьевич не собирался останавливаться. Завидев людей, он встрепенулся, неестественно дернул головой, потом резко сорвался с места и неожиданно быстро побежал к Нефедову, одновременно замахиваясь трубой. Доктор бросился в сторону, сгребая в охапку ноутбук, и удар трубы пришелся уже по разбитым мониторам, которые разлетелись на еще более мелкие части. Руководитель комплекса снова замахнулся. Олег нажал на спуск. Короткая автоматная очередь показалась оглушительной в замкнутом пространстве лаборатории. Степан Григорьевич, раскинув руки, повалился вперед. Выпавшая из рук труба звякнула об пол. На белом халате расплывались новые кровавые пятна. Нефедов несколько секунд смотрел на тело начальника, судорожно сжимая в руках ноутбук. — Вижу еще одного, — доложил жгут. — Стреляй, — решительно сказал Олег. — Они уже не люди. Док, заканчивай скорее. Грохнул винтовочный выстрел, зазвенело, покатившись по полу гильза. — Что это? — вдруг произнес Нефедов, уставившись на экран. — Не может быть. — Нет, нет, нет. Он стал быстро стучать по клавишам, потом резко прекратил, отошел от компьютера на шаг и, как зачарованный, смотрел на него. — Что случилось, док? — подбежал к Нефедову Олег. — Док! — Док словно очнулся, бросился вперед и снова стал что-то быстро набирать, при этом говоря чуть ли не скороговоркой. Система только что отослала в ЦАИ отчет о происшествии, но едва успели скопироваться основные файлы, как в нарушении всех протоколов пришел приказ о полной ликвидации объекта. Я пытаюсь остановить. Его пальцы долбили по клавишам с невероятной быстротой. На мониторе то и дело всплывали черные окошки, испещренные белыми символами. Что значит «полная ликвидация»? — просил Олег. Нефёдов не ответил, продолжая напряженно работать. — Док, что значит полная ликвидация? — настойчиво повторил Олег и потянул доктора за рукав. Тот резко дернул рукой, высвобождаясь, и заорал, не отрываясь от ноутбука. — Значит, что отсюда никто и никогда не выйдет, если я не сумею остановить процедуру. Олег лишь смутно догадывался, о чем речь, но посчитал, что лучше сейчас Нефёдова не трогать. Прошло пять минут. С доктор ручьями бежал пот, но он не сдавался. Олег не успевал следить за его действиями. Ему еще не приходилось быть свидетелем подобной цифровой гонки, и он наблюдал за происходящим, не особо понимая, что именно происходит. Внезапно грохнул выстрел. Олег и Нефедов одновременно вздрогнули. «Говор!» – заорал жгут и снова несколько раз выстрелил. Он был отличным стрелком, и фактически каждый его выстрел означал новую цель – А если при этом позвал на помощь, то значит врагов больше, чем получится перестрелять. Олег быстро вернулся за перегородку, прицелился в коридор и обомлел. На них мчались десяток шипастых собак, пара постоянно исчезающих мороков и трое голышей. Когда Олег начал стрелять, жгут уже завалил всех тварей с облезлой шкурой. «Говар, стреляй по собакам, я займусь крупняком». Олег так и делал. Короткими очередями он палил по мутантам, Одна, две, три собаки вскоре валялись на полу, издыхая. Олег продолжал стрелять, пока не закончились патроны, сменил магазин и снова открыл огонь. Снайпер пытался попасть в мутантов-невидимок. Выстрел. Не попал. Выстрел. Прямо из воздуха брызнул фонтан крови. Выстрел. И один морок растянулся на полу без движения. Жгут сразу переключился на второго. Дважды из пустоты летела кровь, но это, похоже, не остановило мутанта. Олег успел перестрелять почти всех собак. Осталось две, и обе мчались к нему. Он отошел в сторону и подставил первый, прыгнувший на него твари автомат. Зубы клацнули по металлу. Олег сразу схватил собаку за шипастый загривок, оторвал от своего оружия и с размаху впечатал в пол, превратив морду твари в кровавую кашу из костей, зубов, мяса и шерсти. Но вторая собака вцепилась ему в бедро. Олег закричал, приставив ствол к уродливой башке пса и выстрелил. Отбросив труп, он огляделся. «Говар, я не вижу его!» Жгут в панике водил стволом из стороны в сторону. «Я не ви Морок появился рядом с ним и ударом лапы разодрал грудь. Брызнула кровь, снайпер захрипел. «Жгут!» Следующим ударом мутант отбросил распотрошенного товарища к ногам Олега. Он постарался поймать жгута, но не успел, и тот грузно ударился об пол. Перекатился на спину и замер, уставившись в потолок застывшим взглядом. Снайпер был мертв. Олег вскинул автомат, но мутант уже прыгнул к доктору. Сбил того на пол и вгрызся зубами в его шею. Нефедов кричал и сучил ногами, пытаясь стряхнуть себя морока. Автомат выплюнул мутанта оставшиеся патроны. Но живучая тварь не хотела сдыхать. Тогда, перехватив оружие за ствол, Олег ринулся вперед, замахнулся автоматом как дубиной и обрушил приклад на голову твари. Череп не просто треснул, а вмялся внутрь. Приклад Калашникова разлетелся в щепки. Мутант выпустил доктора и без единого звука рухнул на пол. Доктор держал шею рукой, кровь густо стекала между пальцев. Олег бросился на колени рядом с ним, постарался зажать рану, но остановить кровь не получалось. Он дернул рукав, с легкостью оторвав его, и принялся перевязывать доктора. Ткань мгновенно напиталась кровью. «Надо еще что-то сделать. Зашить?» Или хоть как-то стянуть края раны? Может, это поможет?» Он вскочил. Взгляд заметался по помещению в поисках того, что можно использовать. С пальцев капала теплая кровь доктора, оставляя на полу темные кляксы. «Сержант!» — раздался слабый голос Нефедова. «Артефакт!» — сразу сообразил Олег и чуть не хлопнул себя по лбу за бестолковость. «Я сейчас выну?» «Нет!» — доктор остановил его. «Мне не поможет. Но!» «Я знаю. Вот возьми!» Он протянул руку и отдал Олегу небольшую плоскую прямоугольную металлическую коробочку. флешка проговорил доктор, — «футляр защитит. Важнее информации на ней только твоя жизнь. Береги ее. Не знаю, что важнее. Ты должен выжить, сержант. Должен. Ради всех, кто тут погиб. Не жди здесь. Беги». Нефедов умирал. Олегу вдруг стало так горько-одиноко, что он взмолился. «Док, не оставляй меня. Мы выберемся. Вместе». «Да», — согласился доктор, — «Там, в сейфе. Тебе пригодится. Возьми. Сейчас». Он покивал, не вставая с колен, добрался до сейфа, достал оттуда контейнер и открыл. «Док, здесь артефакт». Нефёдов лежал с закрытыми глазами, руки раскинулись в стороны, а кровь вытекала из раны тонкой и совсем медленной струйкой. Олег встал, дохромал до жгута, взял у него пистолет, прошел к выходу, оглянулся и посмотрел на погибших товарищей. Сунул футляр с флешкой во внутренний карман, приготовил оружие, помахал жгуту и нефедову рукой, зажатый в ней контейнером, развернулся и поплелся по красно-черному сумраку коридора. Олег чувствовал себя странно, как будто находился сразу в двух местах одновременно, лежал на чердаке заброшенного кирпичного здания рядом с аномалией, сжимая в кулаке артефакт и вместе с этим шагал по темным коридорам лаборатории n 23 сжимая в одной руке пистолет, а в другой контейнер. Двойственность ощущений разрывала сознание. Мозг не знал, что выбрать – вернуться в реальность или остаться в воспоминаниях. В голове зазвучали голоса. Олег пытался прогнать их, хотел заставить замолчать, но они продолжали свое назойливое бормотание. Причем голоса не какие-то абстрактные, непонятные, а вполне знакомые. «Олеженька!» — встревоженный голос матери, такой ласковый, такой уютный. «Сынок, вставай!» «Мам, мне плохо!» — одними губами проговорил он. «Я не могу!» Олешка Лопух!» — брат Валька. Вечно он со своими подначками. «Чего развалился? Пока ляжки тянешь, все девки замуж повыскакивают, так и останешься бобылем. Валька, отстань, не до тебя сейчас!» Олег хотел отмахнуться, но сумел лишь приподнять кисть и сразу опустил ее. Олег чувствовал приближающуюся опасность, но боли и слабость не позволяли даже пошевелиться. Подсознание всеми способами старалось заставить тело подняться и хотя бы попытаться скрыться от угрозы. Память выуживала из далеких уголков давние воспоминания. — Вставай, Брик! — овещевание родных сменились голосом давно умершего друга. — Вставай, сталкер! — Кремень! — Да-да, я сейчас! — все так же едва слышно отвечал Олег своему мысленному оппоненту. — Сейчас! — «Совсем охренел?» — подключился Леон. «Брик, ты что нам подсунул? Ты о Сашке подумал? Как теперь пацану жить? Без отца, с артефактом в руке? Знаешь, куда засунь эту цепь судьбы?» «Спасибо, мне уже хватит», — усмехнулся Олег и на удивление начал приходить в себя. Открыл глаза, но ничего не смог различить. Все расплывалось. И вдруг ужас пронзил его колючими иглами, заставив непроизвольно вскрикнуть. В дальнем углу чердака стоял темный. А все, что он мог сейчас, моргать, пытаясь прогнать муть и ждать. Ждать, пока тварь приблизится, склониться над ним, беспомощным, неподвижным, слабым, и вырвет внутренности, раздавит череп, разорвет тело на части. Но минуты тянулись, а к нему никто не подходил. Наверное, наслаждается моментом тварь. Растягивает удовольствие, заставляя Олега ждать расправы. Зрение пришло в норму лишь через некоторое время. На чердаке, кроме него, никого не было. Олег с облегчением вздохнул. Сесть удалось только с третьей попытки. Посмотрел на свою руку. Он все еще сжимал в кулаке злополучный артефакт. Медленно раскрыл ладонь, потом перевернул ее, и на пол посыпалась каменное крошево. На губах Олега появилась вымученная, но довольная улыбка. «Выкуси!» – проговорил он и бросил угрюмый взгляд в дальний угол чердака.